Глава четырнадцатая. Сходитесь. Время — ноль. Теперь я неуклюже скрючился за лежащей поперек просеки старой елкой. Лечь получалось. Ствол висел довольно высоко на своих же ветках, упираясь ими в землю. И тут до меня дошел, что дерево никакое не укрытие. С виду густые и непроницаемые ветви под стволом не представляли ощутимой преграды. Подобная иллюзия могла ввести в заблуждение лишь такого же далекого от военной действия человека. Аппонент же мой явной из иной категории. Я нажму под ствол. Через ветви неплохо просматривалась дорога. Я не нашел ничего более тупого, как плюхнулся здесь же. Отполз только чуть в сторону авто, и теперь выглядывал из-за ската колеса, просунув дуло автоматами ветвей Он шел не таясь. Винтовка уже держал двумя руками. Я отодвинулся поглубже за автомобиль и сейчас видел приближающуюся фигуру ровно между колес Туарега. Я проверил переводчик и понял вдруг, что совсем не хочу стрелять. Наверное, нечто подобное чувствовала тогда и музыка, хотя ему ведь ничто не угрожало. Это я так считаю. Он, возможно, имел другое мнение. Да и бог с ним, с музыкой. Убивать сейчас будут меня. Давай, соберись. Не о том сейчас. Он уже совсем близко. Был бы уверен, ассистол уже дал бы очередь. И тут грянул взрыв. Нет, не взрыв, похоже, выстрел. В следующую секунду Гаррика швырнула вперед. Он успел проворно развернуться, припав на колено, и пальнул не неглядно на звук. Но встать уже не смог. Между тем позади него, шага к двадцати, раздался хруст, и что-то грузно, ломая ветки, ухнуло под дерево, чуть в стороне от просеки. Гарик так и остался стоять на одном колене, неуклюже уперев винтовку дуром в землю. Мы оба смотрели в одну точку. Сомнений никаких. Человек. Ужас заключался в том, что я его уже узнал, но поверить не мог, не хотел. Сперва мне это вообще показалось огромной хоккейного размера сумкой, которую я несколько раз видел у него в багажнике. Костя! Я, выходит, его ждал, осознавая или нет, все это время с момента неудачного появления Виталика. Это давало крохотную надежду на спасение, позволяло сознанию пасовать и вывалиться в созерцание, вместо того, чтобы нервно давить на спуск и полить без разбора во все живое. И так хотелось, до боли, до рези в глазах, чтобы свалившаяся оказалась сумкой. Но, увы, я даже разглядел стекла его очков. Они смотрели неподвижно в сторону клонившегося к закату солнца. Теперь по положению очков стало понятно, что Костя лежит в очень неестественной позе. Спина сильно выгнута, голова запрокинута, нога подвернута под туловище. Меня замутило. Отвернулся. В голове болезненно пульсировало, будто сигнальной лампой. Остывает. Собо это слово казалось чудовищным и неуместным. Жара стояла около тридцати. Наверное, и холод ощущал я сам. Весь потус, горячим от возбуждения лицом, дрожью в ногах от неудобного положения, то ли от парализующего страха. Азноб. Может, уже вот оно, чувствуя свой незавидный финиш, Я встал в полный рост, перевалился через бревно и пошел на Гаррига, не выпуская его из прицела. В голове стало неожиданно пусто. Видения и мысли ушли. Я чувствовал пульс, фиксировал движение противника. Боковым зрением щупал лес. Левая рука, перетянутая на плечном ремнем, впилась в цевьё. Приклад давлен в правую ключицу. Правая рука нежно обхватывает рукоять. Указательный палец подрагивает на спуске. Все остальное перестало существовать. Я готов ощутить толчок в грудь, да куда угодно, готов почувствовать нестерпимую боль в любой момент, умереть. И для меня вдруг становится абсолютно ясно, что смерть — это полный конец, по крайней мере для меня, в моем персональном случае. Нет никаких иных форм жизни там, за чертой. Просто меня не будет. Я никогда не увижу Лёшку, Светку, никого. И это даже не мысли, а спокойное, противное знание. До меня уже практически нет. Оболочка, экзоскелет с несколькими несовершенными сервоприводами до да слабеньким командным компьютером. не способен на сложные мысли, чувства, эмоции. Имеющий единственную цель. Отдать максимально дорого жизнь этой оболочки Карик тоже отвернулся от кости, поняв, что опасности тут уже не представляет. Он не двигался, не пытался поднять винтовку, смотревшую в землю. Вся правая сторона его светлой холщовой рубашки стала бурой. Он устало смотрел на меня и улыбался. Я медленно приближался. Указательный палец поглаживал влажный металл спускового крючка. и чувствовал ветерок моего дыхания. В какой-то момент Гаррик дернулся. Это было ложное движение. Видимо, проверить, как я отреагирую. Но это я понял позже. А в ту секунду мне будто вогнали кол в шейные позвонки. В глазах зарябило, и я дал очередь. Короткую, бабаха на три, не больше. оглохнуть успел и сообразил, что попал. вздрогнула и залило левое плечо. Он бросил винтовку и поднял правую ладонь. Левая висела неподвижно. Погоди. Голос ровный. Не хрипел, не кричит, ничего такого. Будто и не стекал кровью, а просто присел отдохнуть. А я его тороплю. Я чувствовал, как что-то темное поднимается во мне и уже накрывает чуть не с головой. Страх? Чего годить? Выбить дерьмо из этой мрази, пока не очухался и не выкинул еще чего? Но палец не слушался. «Все, давай просто разойдемся», — он продолжал уверенно, не сводя с меня взгляда, — «я тебя недооценил. Друг твой просил за тебя, я не послушал». «Зря, наверное».